глава 3. в 4 часа дня костенко уже определенно зная что пименов из москвы исчез а в пригорске не появился сообщил садчикова не только имена но и адреса всех московских знакомых и родственников директора и садчиков начал с ними работу ему костенко стало известно что пименов здесь в пригорске особо дружеских отношений ни с кем не водил водки пил мало женщинами не увлекался а все свободное время проводил на охоте и рыбалке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 К одиннадцати часам вечера Костенко знал, где находится шалаш Пименова. В прошлом году шофер автобуса Макарян видел директора за распадком возле ущелья. Костенко попросил Макаряна проводить их группу туда. «Да — до завтра съездим, товарищ полковник, — говорил начальник районного отделения милиции. — Поверьте слову, он с последним самолетом прилетит. А нет, так поутру и отправимся. — Вы оружие приготовьте, — посоветовал Костенко. — А ваше отношение к Пименову вы мне уже трижды высказали, я запомнил. Они добрались до места только к утру. макарен в темноте потерял тропу. «Вы не топчите там», — попросил Костенко. «Пусть со мной пойдут только фотограф и эксперт». Начальник районного отделения милиции, усмехнувшись, посмотрел на своих оперативников. Костенко вошел первым. Шалаш был пуст. На самодельном столе лежали остатки курицы, а в металлической банке из-под бычков в томате — горка окурков. Север и Прима. Здесь же стояла порожняя бутылка водки.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 Костенко вспомнил Ливона. Он даже закрыл глаза, так он ясно увидел его лицо. Круглые глаза, боксерский, чуть расплющенный нос. «Во мне унизили истого армянина», — шутил Лева, когда ему перебили переносе во время поединка на ринге со студентом из Института международных отношений. «Курносый армянин — это что-то новое в биографии моего народа. На родине меня не поймут». «Господи», — подумал Костенко, — «а ведь левон родом из Пригорска».